служащий для указания фарватера в гаванях и на реках. Но, как это ни странно, на конической верхушке этого бакена, выступавшего на 5-6 футов над водой, развивался по ветру флаг. В солнечных лучах буй сверкал, точно выплавленный из серебра. Капитан Бломсбери... Джи Ти и Мастон, делегаты пушечного клуба поднялись на мостик и безмолвно рассматривали странный, несущийся по прихоти волн предмет. Все глаза с еле сдерживаемым, лихорадочным волнением были устремлены на замеченный буй. Никто не осмеливался высказать догадку, вертевшуюся у всех на языке. Корветт приблизился к бую на расстоянии двух кабельтовых. Весь экипаж Корветта вздрогнул, как один человек. Флаг был американский. В эту минуту раздалось какое-то странное рычание, и почтенный с напом повалился на палубу.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 Бербекен, Мишель Ардан и Николь играли в домино.